Глава 29. И все же мне придется отправиться к дереву. В этом мире всегда так, или ты идешь к страху, или страх приходит к тебе. Лучше уж первое. Стоило решиться, и отца мио вдруг будто подменили. Он осмысленно посмотрел на нож в своей руке и, крупно вздрогнув, вдруг выронил его. Широко зевнув, пробормотал: Что ты так устал? И, покачиваясь, побрел в сторону пролома, через который было видно полуразрушенную резиденцию семьи Ха. «Я же», — сказала Сёин, — «передай Елинь, что на время моего отсутствия обязанности хозяйки переходят к ней, а руководителем назначаю Кёгвана. Если госпожа Ха или ее милая дочурка или муж будут шипеть змеями и пытаться вырвать бразды правления, разрешаю посадить их в колодец». «Госпожа!» — прижав руки к груди, потрясенно ахнула Сёин. Я подмигнула. «Заметь, я разрешила посадить, но не велела этого делать». «Ах, вот вы про что!» — заулыбалась девушка. Они до сих пор вздрагивают при виде колодца, и хватит одной лишь угрозы, чтобы приструнить их». Кивнула я. «Но это сработает лишь раз или два, а потом мои очаровательные неродственницы обязательно придумают какую-нибудь каверзу. Так что постараюсь не задерживаться. И ничего не говори Дубону, а то бросится за мной. Вириус! Дракон услужливо пригнулся к земле, и я взобралась на него так же изящно, как газель на ёлку. «Увы, способностей Йонсука у меня не было, как и его самого». Эх, никто больше не поднимал меня на руки и не возносил в небеса. Ну ничего, сама справлюсь. Лети туда, указала дракону на дерево. И послушный Вириус развернулся к цели тем местом, откуда рос хвост. Эй! возмутилась я, когда он понес меня в противоположном направлении. Не туда! Разворачивайся! Где тут тормоза? Через некоторое время, наполненное уговорами и угрозами, я поняла, что у Вириуса свое представление о том, кто из нас ведущий, а кто ведомый. Но еще сильнее я удивилась, когда рядом пристроился еще один дракон, по виду вылитый Вириус. У тебя есть брат-близнец? удивилась, сравнивая два существа. Но все оказалось прозаичнее. Вириус дыхнул огнем, опаляя лапы своего двойника, и дракон, на котором я летела, преобразился и стал точной копией питомца Эврина II. О, попала, протянула я. Возвращаться к его огнейшеству мне не хотелось совершенно! Пусть он властный гад, от которого многие бы слюнями зашли, но роль инкубатора и возможной наложницы меня не прельщала. Я сама собиралась растить своего малыша. Ради него я в другой мир нырнула, будто в прорубь. Но этот повелитель никак не успокоится. Понял, что по закону вернуть меня не выйдет, так решил украсть. Ха! Вот если бы я подумала, прикинула риски и сделала выводы, то ни за что бы не сделала этого» но верхом на драконе, глядя в мрачное будущее и отчаянно желая избежать его, я просто зажмурилась и прыгнула. Обнявшая Вириуса, подумала, что дракон-генерала намного меньше, чем питомец-повелителя, во всяком случае на ощупь. С ума сошла! Понимая, что от страха слышу голос Йонсука, я прижалась еще плотнее и прошептала. Да. Убить себя решила. Продолжал злиться мой сладостный мираж. Обо мне не думаешь, так о ребенке вспомни. Я о тебе постоянно думаю. Прильнула так, будто хотела слиться воедино. «Реально свихнулась, даже голос твой слышу». «Если глаза откроешь, то и увидишь». Приоткрыла один, чтобы не сильно расстраиваться, если окажется, что генерал мне мерещится. Но увидела, что нахожусь в его объятиях. Йонсук стоит на драконе, и его свободные одежды красиво развиваются на ветру. «А откуда ты здесь?» ляпнула первое, что пришло в голову. «Оттуда», — как всегда лаконично ответил мужчина и кивнул вниз. Я же расплылась в улыбке, осознавая, что Юнсук передо мной, живой и без страшных светящихся глаз. «Ты настоящий!» — обняла его и от радости крепко поцеловала. Осознав, что натворила, замерла и медленно отстранилась, покосилась на бесстрастное лицо мужчины и чуточку обиделась. «Но ты, похоже, не особенно мне рад». Генерал посмотрел мне в глаза, и сердце совершило кульбит за миг до того, как мужчина приник к моим губам. Нежно целуя меня, он будто касался бутона розы, но постепенно, как стремительно приближающийся ураган, усиливал напор и, в конце концов, полностью завладел моими губами, сознанием, сердцем и мыслями. «Мамочки, кажется, я попала!» То есть влюбилась. Было невероятно приятно, но целоваться на летящем драконе все же не очень удобно. К тому же у меня к генералу было сто пятьсот вопросов, поэтому я неохотно отстранилась. Осторожно спросила. «Ты справился с тварью, которая напала на тебя?» «Кого ты называешь тварью? Женщина!» Двойным голосом рявкнул Йонсук, и глаза его на миг полыхнули алым. Сердце ёкнуло, и я торопливо пролепетала заплетающимся языком. «Так я о повелителе верхнего и нижнего Рокшела, еврене втором а ты о ком подумал?» «Не обращай внимания», — слегка поморщился генерал, и глаза его, к моей бесконечной радости, стали совершенно обычными. Мужчина аккуратно опустил меня на ноги и пристально огляделся, будто только вспомнил о втором драконе. Его, к слову, уже нигде не было видно. Тогда генерал посмотрел на меня и сурово спросил. «Почему ты такая безрассудная?» «Смелая ты хотел сказать». Лукаво поправила я и прищурилась. «Ты за меня волновался?» «Отчего не послушалась меня?» Он и ухом не повел, продолжал отчитывать. «Я же сказал, что освобождаю тебя от клятвы». Приказал возвращаться за золотом и искать шаманку. Но вместо этого ты, две луны, писала ходатайственные письма всем чиновникам клана Ха и просила принять мою сторону. Из-за твоих посланий мне удалось собрать армию быстрее, чем планировал. Ты так сильно недоволен непослушной женой, что решил лично меня пожурить, — улыбнулась я. Мне не в чем тебя упрекнуть, — вздохнул он, — кроме безрассудной отваги. «Ты — слабая женщина, беременная к тому же. Разве ты не хотела этого ребенка? «Очень хотела», — пылко призналась я. «Но когда ты исчез из моей жизни, вдруг поняла, что этого мне недостаточно». «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмырился Янсук. «Ничего особенного», — поникла я. «Мио», — грозно позвал он. «Наверное, его воины от такого тона вытягиваются в струнку. Я же окончательно приуныла и нехотя призналась. Я ношу чужого ребенка. «Как могу надеяться на что-то?» Генерал вздохнул и привлек меня к себе за талию. Сказал так проникновенно, что сердце дрогнуло. «Ты — моя жена. Значит, ребёнок, которого ты носишь, — наш. Если еще хоть раз скажешь, что он чужой, я могу воспринять это как оскорбление». Вроде угрожает, но губы расплываются в улыбке, и снова хочется поцеловать этого мрачного солдафона. «А теперь говори, куда отправилась на драконе!» — потребовал он. «К дереву духов!» — призналась я. И тут генерала как подменили. На сурово поджатых губах заиграла дьявольская усмешка, а глаза снова полыхнули алым. «Отличная идея, женушка!» — проговорил Йонсук жутким двойным голосом. И направил дракона к месту, где река делилась на две, а стаи черных птиц парили над огромным деревом.